24. Майк встал среди ночи, оделся, сложил в чемоданчик свои вещи и вещи Фрэнка. Взял одежду, несколько книг, жестяную коробку, привезённую из приюта, и губные гармошки. Свой он сунул в нагрудный карман. Посмотрел на Фрэнка, тот мирно спал. Тяжело забирать его из дома, где ему было так хорошо. А что делать? Майк дождался половины 5 утра, чтобы Фрэнк хоть немного отдохнул. Впереди долгий день и неизвестно ещё когда и где они будут спать в следующий раз. Он легонько потрез брата за плечо и шепнул: "Просыпайся". Фрэнк пробормотал, не открывая глаз: "Я устал". Майк осторожно усадил его. "Фрэнк, я понимаю, ещё очень рано, только нам нужно уходить. Одевайся". Фрэнк с трудом приоткрыл веки. уходить? Куда? Надолго? Ну совсем. Фрэнки протёр глаза и сел премее. Почему? Мне здесь нравится. Я не хочу уходить. Мне тоже здесь нравится, прошептал Майк. Но это не важно. Слушай, вчера перед концертом я увидел у тёти Юни на столе бумаги. Она хочет отправить нас назад к бишopu Фрэнки замотал головой. Нет, она бы не стала. Майк обнял брата. Я тебе не вру. Но, но теперь ей нравимся, захныкал Фрэнки. Майк, я же вижу. Она нас любит. Майк прижал его к себе. Я тоже так думал. Но ей, видно, не нужны дети. Бумага от юристов, там написано, что она отменила усыновление. Не хочу опять к епископу. Не волнуйся, мы туда не поедем. Мы же не хотим раслучаться, правда? Уйдём, пока она не вернула нас туда. Он через голову стащил с Френки ночную рубашку и сунул ему в руки одежду. "Давай, девайся". Френки обхватил его за шею. "А как же мистер и миссис Поттер и мистер Говард?" Малыш расплакался. Майк стал его укачивать, сам глотая слёзы. "Я я им записку написал о том, что мы уходим и что для нас это лето было лучшей в жизни. Они поймут. Может, когда-нибудь мы их навестим, а сейчас надо идти". "По с тобой заодно, правда?" фрэнки кивнул, уткнувшись Майку в шею. Потом шмогнул носом, слез с кровати и начал одеваться. "А куда мы пойдём? На вокзал? Ты же давно хотел покататься на поезде, да?" фрэнки кивнул. Его широко расскрытые глаза блестели от слёз. "Куда поедем? В Нью-Йорк?" фрэнки кнул. Он спросил дрожащим голосом: "Мы пойдём в Карнеги-холл?" И будем есть росбию в сморжном, может быть. Майк подошёл к окну. По лестнице нельзя. Вдруг услышит, когда будем отпирать дверь. Он показал на вяз растущий возле дома. Как ты думаешь, я смогу по нему спуститься? Фрэнк кивнул: "Запросто". Майк открыл окно и посмотрел вниз, борясь с тошнотой. Сбросил на траву чемодан, потом попятился и кивнул Фрэнки, чтобы лез первым. Фрэнки нехотя вскарабкался на подоконник, обернулся назад. Мне нравилось наше комта. Он ухватился за нависающую ветку. Крепко. Вот смотри, как я буду спускаться. Фрэнки шагнул на другую ветку, сел на неё верхом и, понемногу перемещаясь, придвинулся ближе к стволу. Там встал на ноги и полез вниз с видки на ветку. Майк заставил себя смотреть, не отводя глаз. Фрэнки повис на самой нижней ветке, болтая ногами, и спрыгнул на землю. Майк в последний раз оглянулся, шепнул: "Эх, милзга, мне тоже нравились наши комнаты". Перекинул ногу через подоконник и ухватился за ветку. Потом, как дело у Фрэнки, перешагнул на другую, растущую чуть ниже, сел и стал двигаться к стволу. Добравшись, К립кой обхватил ствол и зажмурился. Фрэнкки снизу шептал: "Не смотри вниз, голова закружится". Ногой нашаривал следующую ветку. Майк глубоко вздохнул и открыл глаза. Прямо перед его носом была шершавая древесная кора. Сердце гулко стучало. Он вытянул ногу и нащупал ветку. перебирая рукой на пустоволу вытянул вниз вторую ногу, ветерок шевелил листья, нога никак не могла найти опору. Май кневольно глянул вниз. Он и не думал, что находится так высоко. Голову повело, он качнулся, ухватился за ближайшую ветку. Губная гармошка выскользнула из кармана и шлёпнулась в развилку тонких ветвей. Май решил, что сможет до неё дотянуться. Он наклонился, протянул рукой, хватил гармошку, но тут потерял равновесие и полетел вниз. За несколько мгновений до удара о землю ветер выдыл тихие аккорды из гармошки, зажатой в него в руке. Потом из него разом вышибло весь воздух. Лёжа на спине, он смотрел в ночь и не мог пошевелиться, не мог заговорить. Мог только ждать и надеяться, что сумеет снова вдохнуть. Над ним в темноте у злавотной ветки вязы тянулись к небу, словно ведьминские искривленные пальцы, и всё-таки в этот странный, словно застывший миг Майк увидел в вышине звёзды, крошечные точечки света, мерцающие между шелестящими листьями. Грудь сдавило, Над ним возникло перепуганное лицо френки. Малыш звал его по имени, но голос брата заглушил мелодия. Кто-то играл на виолончели колыбельную Брамса. Потом она затихла. Теперь Майк слышал только птичий щебет, журчанье ручья по камням и свист ветра среди сухих деревьев.